Глава 3. Среда. Спешим скорее головолом. Разбудил меня тоненький девичий голосок. Лавка открывается через 10 минут. А чего так рано? Протирает сонные глаза, поинтересовался я у Насти. Едва рассвело же. Нужно успеть в первых рядах. Зачем? Утром скидки, что ли? Нет, цена на скупку и продажу одинакова всё время, а вот ассортимент обновляется раз в сутки. Если хочешь приоблистить что-нибудь приличное, всегда приходи к открытию магазина, пояснила подруга. Правда? Спасибо за ценный совет, буду знать, поблагодарил я. Не за что. Но это условие справедливо только для мелких локаций, типа нашей деревеньки, приграничных посёлков, стоящих на перекрестке дорог, постоялых дворов или однодневных ярмарок. В крупных же городах на складах специализированных магазинов всегда имеется огромный запас товара. Да плюс в торговых рядах огромный выбор, да вдобавок аукцион, и всё же таких умников, как мы, оказалось достаточно много. человек 20. Причём все знали, зачем пришли, и как только НПС-продавец открыл дверь, выстроились в организованную колонну к кассе и не глазея на витрины, быстро делали заказы. Как оказалось, предусмотрительная Настя перед тем, как отправиться за мной, заняла место в очереди, и мы с ней оказались седьмыми-восьмыми. Опять семёрка, машинально отметил я в мозгу. Итак, кем же мне стать? Вроде и не тугадум, А до сих пор так и не определился. По идее, у меня уже есть копьё, но тот факт, что оно рыбацкое, позволяет называть его настоящим оружием лишь условно. В процессе выполнения квестов довелось немного поработать топором и ножом. Навыки владения первым предметом в основном прокачались при рубке дров, а последним в походе за грибами, на рыбалке, когда расщеплял и затачивал наконечник того же копья и при нарезке капусты для щей. Вдобавок ко всему, поединке со щукой я с перепугу влил десяток пунктов в вёртливость. Ещё один плюс к назревающему решению. Наличие за плечами солидного опыта, полученного в прежних MMORPG именно по возвращению дагера. Не думаю, что в этом мире специфика профессии мастера ножа кардинально отличается. Короче, всё сводится к тому, чтобы быть мне не кем иным, как кинжальщиком. Увы, или к счастью, Судьба распорядилась иначе. Пятёрка стоявших перед нами покупателей также намеревалась превратиться в ассасинов и потому разобрала все колюще-режущие метательные лезвия малого калибра. Шестой задумал пойти по стезе рыцаря и приобрёл меч. Настя ничего не покупала, она только сдала барахло и упархнула в храм, находящийся по другую сторону площади. Магические принадлежности продавали там. станком что ли попробовать, размышлял я вслух, пока торговец ловкими ручонками перебирал наваленной беспорядочной куче травяной сбор. "Эй, головалом, оставь мечи для нас, пожалуйста", положил кто-то мне на плечо руку. "Раз уж тебе не принципиально важно", обернувшись, я увидел обнимающихся парнишку лет 14-15 и по имени Ромео М, и девчонку примерно такого же уровня с ником Джульетта К. Ба, какие люди! А ваши мамы знают, что вы здесь и вместе? Так и подмывало меня спросить. Я даже проверил, не состоят ли ребята в кланах. Оказалось, нет. Но если бы голубки являлись членами семейств Монтекки и Капулетти, наверное, ни капли не удивился бы. Так я вовсе не собираюсь все клинки скупать. После небольшой паузы, понадобившейся на осмысливание происходящего, ответил я и махнул рукой в сторону витрины. Вон их тут, целые десяток. Если быть точным, то девять, принялась растолковывать юная дама. С утра каждого стандартного оружия в лавке по пять штук. Но сейчас двуручные мечи все, а одноручных осталось всего четыре. Ну, всё ещё не доумевал я. Ребята, у вас что, по математике? Один я возьму, два вы, и даже ещё кому-нибудь хватит. В чём проблема-то? В том, что нам нужны все четыре. Мы мечтаем парников качать, ответил Ромео М. Кого? продолжал я тупить. Персонажи, сражающихся сразу с двумя мечами в руках, пояснила Джульетта К и мило улыбнулась. Я в ответ тоже приподнял уголки губ. Ну так что, оставишь одноручнике нам? повторно задал вопрос парень. Но «Ну, хочешь, мы тебе заплатим. Хорошо, раз уж такая петрушка, мечи не трону, согласился я. Сколько с нас? Полез в карман Ромео М. Ничего не надо, отказался я от оплаты и подмигнул. Влюблённых не беру. Спасибо, поблагодарила Джульетта К, смущённо опустив ресницы. Хвостики по медиаку, травы по два за пучок, объявил хозяин лавки. Эй, чего так мало, уважаемый? Возмутился я, вспоминая, что кто-то из условных братьев говорил как минимум о двойной стоимости лекарственных растений. Не хочешь, как хочешь. Пошёл плечами НПС. Тады ищи знахаря. Если повезёт, он у тебя и по пятаку примет. А где искать? В нашей деревне своего нема. Но по пятницам приходит шаман из города, любезно поделился информацией продавец. Хошь жди, хошь сам туда избегай. Нет, овчинка выделки не стоит, прикинул я. Договорились. Бери по два медиака. Тады и держи, малец. Лавочник высыпал мне в ладошки горсть монет и поинтересовался на своём странном говоре: "Куплять чего бушь?" Взгляд упёрся в алибарду крайне редкой модификации, безкопеенного острия, зато с двумя чуть смещёнными друг относительно друга полумесяца топора на смежных сторонах наконечника. Широкие стальные лезвия, как у сикиры, способны разрубать сверхпрочные латы. А укороченная металлическая рукоять с противовесом благоприятным образом влияет на скорость атаки. Изящная, но чрезвычайно опасная штука. Сколько стоит? указал я пальцем на понравившееся мне оружие. О, это дуже дорогая для тебя вещица. 3 серебряных с полтиной, объявил цену хозяин. Действительно, недёшево, мысленно присвистнул я. Те же мечи почти в 5 раз дешевле. Выручка от продажи одуванчиков до пастушьей сумки составляла 92 медные монеты, то есть по курсу даже меньше одного серебренника. Если добавить награду за задание и дроп с драконов, ещё 40 монет, плюс щуки монетка, да за продажу рыбацкого копья 17 медияков. И того не хватает каких-то двух металлических кругляшек, одной беленькой и одной красненькой. В принципе, можно воружиться чем-нибудь другим: секирой, луком, арбалетом, дубиной, посохом или обычным копьём, но мне вдруг захотелось именно эту алебарду. "Мойму за 2 1/2 серебряных", предложил я. Народ на форуме сообщал, что с НПС можно торговаться, но этот не уступал. "Нет, и так с неё выгоды не имею, по себестоимости отдаю". Мне эту красавицу за еживоин за четверть стоимости спихнул. Он меня разбудил посреди ночи, слёзно умолял помочь, говорил: "Деньги нужны срочно". Но я, сердобольный, пожалел. А ведь чуял же тогдась, что негоже связываться, и как в воду зрел. Третий год тут пылится, никому не нужно. Ага. Ночью лавочник тоже работает, пограбительским сердобольным расценкам. Но всё же, сделал я ещё одну важную пометку и ответил: "Неудивительно. Это потому, что больно много просишь, дяденька. Здешнему люду не по карману столь высокая цена. А вот если бы скинул чуток, товар в миг бы и ушёл. Хе. И ты, малец, крякнул продавец. На меня молодова похож, такой же ушлый. Ладно, уступлю. Обрадованный, я высыпал все свои деньги, НПС пересчитал и нахмурился. Не пойдёт. Чуток это гривенник, а ты и в 10 раз больше просишь скидку. Дядька, цена опустилась всего до 340 медиаков, что ли? расстроился я. Это мало. Да как же мне супротив своей корысти пойти? Опешил от такой наглости дядька. Так 2 дня, не 2 года. Подожди до пятницы, знахарь, и прибыль от моих трав перекроет убытки. Наравишься ты мне, головолом. улыбнулся усым мужик, поту сторону прилавка, настёрный. Хорошо. Именно тебе сброшу ещё пятак. Как любезно с вашей стороны, кисло улыбнулся я и отвесил поклон почти до пола. А про себя выругался: "Блин, вот же жмот". Но не продавать же мне в самом деле кольцо Емели. Скоро там. Почему стоим? начали проявлять нетерпение стоящие в конце очереди. Я тяжело вздохнул и начал, было уже присматриваться к луку, но тут боковым зрением заметил на полке дырявый ботинок, такой же, как у меня, только с правой ноги. Самое приятное, что стоимость забрата моего первого улова достигала аж двух серебряных. Естественно, за мой трофей барыга даст всего половину этой суммы, но мне всё равно хватит на алибардо. А вот за эту вещицу, сколько дадите? Бахнув обувью о прилавок, задал я чисто риторический вопрос, ибо прекрасно знал, что сейчас мне ответят. Но торговец снова меня удивил. Брезгливо поморщившись, он ответил: "50 медиаков". Милейший Да это же грабёж. Вон же его собрат в четверть дороже. А теперь, когда у вас будет пара, увеличится шанс продать оба ботинка сразу и быстро. Возмутились внутри меня жаба и хомяк, обиженная на меня ещё с прошлого раза, когда я так легко дал попользоваться щучим артефактом Насте. Так мой же целый ботинок, малыш. У него вон даже камешек драгоценный на язычке есть, а у твоего каблук почти отвалился. Справедливо заметил НПС. Зириан про сам ответ сказал, ибо у моей сороки мгновенно загорелись глазки. Земнаводное попыталось придушить птицу, а грызун посоветовал выклянчить за нашего рвань ещё хотя бы несколько монет. Я же решил удостовериться, действительно ли каблук держится на соплях, как из-под него выпал свёрнутый клочок бумаги. Савьер, паси деби, катурна, лют автем, эн, диситур, эт инвизие За сбор грибов мне дали пару пунктов умения видеть скрытые предметы, и сейчас их хватило, чтобы заметить, что в подошве правого башмака тоже имеется тайник. Продайте мне ваш ботинок, вдруг заявил я к всеобщему удивлению. Жаба отпустила сороку и замерла, выпучив глаза. Хомяк схватился за сердце. Пожалуйста, поставил лавочник правый ботинок и сгреб оплату. До свидания, схватил я покупку И выбежал из магазина. Зашёл за угол, удостоверился, что на меня никто не смотрит, и извлёк обрывок из-под второго каблука. Причувствие не обмануло, вторая бумажка являлась оторванной половиной первой. Получилось вот что: Sani rent calcementa. Posibilitis vulanti. Conturna lut autem nonum me decidul et invisibilitas et enta. Только что с этим делать дальше? Почему не русифицировано? Полиглотом я никогда не был, но как любой образованный человек, хотя бы зрительно отличу не только арабскую вязь от китайских иероглифов, но даже написанное на немецком от французского или английского. Но здесь явно же что-то другое, чем-то похоже на испанский или итальянский, но тоже не он. Замечательный ход, головолом. Похвалил я сам себя. Остался без оружия, почти без денег. с рваными ботинками и запиской на непонятном языке. А вдруг в интерфейсе игры есть встроенный переводчик. Порыскал по меню, ничего не нашёл. Спросить у Насти, набрал на голографической клавиатуре начало приватного сообщения. Выругался, заметив, что включена неверная раскладка клавиатуры. Переключать на кириллицу и переписывать заново не стал, потому что меня вдруг осенило. Латынь! Хлопнул я себя по лбу. Едва из моих уст вырвалось слово пароль, литеры на обрыв как записки мигнули, и текст предстал уже на великом и могучем. Починишь обувь, обведёшь летающие сапоги. Но фразу "нет меня" прочтёшь, и станут вдруг невидимы они. Хе -хе. Интересно. А только ботинки исчезнут или и я вместе с ними? А если серьёзно, то офигеть. А во сколько же обойдётся ремонт? И стопудово ни всякий будет в состоянии осуществить. Если минуту назад я хотел сдать пару ботинок обратно в лавку, чтобы наставшиеся деньги купить уже хотя бы какое-нибудь оружие, то теперь любопытство не позволяло это сделать. Внимание. Вы совершили благородный поступок, безвозмездно дали возможность другому игроку приобрести желаемый товар. Вам положено награда. Доблесть +1. Спасибо, головолом. Почти одновременно прислали мне в приват влюблённые голубки одинаковые сообщения и предложили дружбу. Я не отказался. Ты где? поинтересовался новый френд. Тут. Вышел я из-за поворота и помахал рукой стоящей на пороге магазина парочке. Юноша и девушка всё также обнимались, но теперь из их спин торчали по две рукояти, а в руках Ромео М держал ту самую алебарду. Держи Это тебе подарок от нас, протянул он. Да вы что, не могу я принять такое, обмолвл я. Бери, бери, это же от чистого сердца, улыбнулась Джульетта К. Взглянул её бездонное озёра глаз и не смог отказаться. Растроганный почти до слёз, хамяк уткнулся носом в пуз за жабы, а я вымолвил: "Если понадобится моя помощь, зовите в любое время". Взаимно Протянул мне петерню парень и посхватился. Ну ладно, нам пора. Удачи. Обменялся крепкими рукопожатиями с Ромео М, подставил щёку для прощального поцелуя Джульетте К и только потом рассмотрел подарок. Описание предмета: алигарда синий носарок. Класс оружия: тип двуручное деревянное. Диаметр поражения: 175 см. Физическая атака: Перёзка ди. Слотов для улучшения параметров. 1. Свободен. Варианты аугментации. Аметист Плюс +10% к очкам жизни. Изумруд +10% к физической защите. Рубин Плюс +10% к радиусу поражения. Сапфир +10% к физической атаке. Похоже, лавочник действительно снизил цену до предела. Дешевле эта вещь просто не должна стоить. Кстати, помимо башмачника, теперь в список мест, которые необходимо посетить, добавилась и Кузница гномов. В сети написано, что драгоценные камни в предметы вставляет практически любой мастер-ювелир. Но если необходимый мне самоцвет не выпадет, то за ним всё равно придётся идти в гильдию каратышек, так как богатый выбор подземного ископаемого добра только у гномов. А, кстати, что же лучше вставить в алебарду? Аметист, рубин, сапфир или изумруд. Затрудняюсь ответить. Хорошо. По ходу дела разберусь. 10%, чего мне больше всего недостаёт. Минут через 15 явилась Настя, сжимая в ладони какую-то магическую книжку и в новом платьице. Решил всё-таки копейщиком стать. А почему нет? У меня же, как у самца человеческой расы, как раз сила и телосложение с каждым уровнем растут. Для сокрушительных ударов самое то. Остаวะ компенсировать медлительность, свободные очки буду в скорость атаки и увёртливость вгонять. Ночная фурия прикинула в уме, что из этого выйдет и оценила. Ничего не могу сказать, так как гоняю исключительно магами, но полагаю, неплохо придумано. Будешь бить быстро и ощутимо, и в то же время хорошо уклоняться, а даже если по тебе попадут, выдержишь не один удар. Скиллы уже выучил какие-нибудь. Нет ещё. А у кого это сделать? у гвардов, что стоят при входе в деревню, или вону стражников, что по улицам бродят, только спрашивай у тех, кто с таким же оружием, как у тебя. НПС патрулирующий населённый пункт за 30 медиаклов поделился со мной своим мастерством, после чего я овладел парой специальных приёмов. Косарь позволяет одним взмахом нанести повреждения копьём сразу нескольким противникам. Сектор поражения 180°. Градусов. Удар производится в горизонтальной плоскости, но при критическом попадании возможны варианты, зависящие от высоты: либо текаются ноги, либо головы. Дровосек. Удар сверху вниз предназначается для одной цели, но ущерб наносится двойной. При добивающем крите противник разрубается на две равные плюс-минус несколько килограммов части. Откат обоих навыков по 8 секунд. "Для начала сойдёт", прокомментировала подруга и похвасталась. А у меня двадцатиминутный баф на пятипроцентное увеличение физической защиты. Лечилка, восстанавливающая 20 пунктов здоровья, а из атакующего снежныком с шансом на замедление движения противника. А куда пойдём на кач? поинтересовался я. Можно на крайну леса. Там стайка молодых волков, как раз по нам. Ты будешь валить, я на подстраховке. Веди. Нет, сначала навестим пастуха. Возьмём задание. Ибо я придерживаюсь правила: моб убитый без квеста погиб зря. А награда какая? Тут же заинтересовались грызун, птица и земноводное внутри меня. За сотню кликов антимагическое ожерелье плюс кожаные штаны и куртка, если на собираем 50 шкур. Нормуль. А как часто итемы вываливаются? Что-нибудь одно через раз. Зато в группе падает сразу обоим. На оставшиеся деньги, по совету Насти, я взял две склянки с 50 ХП. Мало ли что, вдруг мой персональный клирик выдохнется в неподходящий момент. Или ещё контидота, если вдруг нарвёмся на паука или гадюку, которые тоже иногда встречались в той локации, куда мы собрались. Солнце уже стояло в зените, когда мы дотопали до места. Что-то не видно в серых, огляделся я. Более внимательная ночная фурия наложила на меня защитное заклинание и указала взглядом Вон, подёлка лежит, Троица. А, точно. Ну, я пошёл. Рубящий удар по вожаку, потом круговой по всем и улепётываешь, отсчитывая 8 секунд. Затем сначала круговой, а потом рубящий по тому, кто останется жив. После чего опять отбегаешь и всё повторяешь. Предложила довольно неглупую тактику, Настя. Не учи учёного из ложки чашка есть. Именно так я и собирался воевать, шутливо ответил я. Не признаваться же, девчонки, что разработана ею стратегия лучше моей. Ты же говорила, только магами играла. Так и есть, но зато я очень много наблюдала за сражениями военов, ответила с девушка. Старший волк оказался моего уровня, одиннадцатого, свита на левел меньше, как Настя. Радиус агрессии животных равнялся длине древка моего оружия, то есть почти ручные псы. Однако пастуху их братю недосаждала, периодически делая набеги на стадо овец, и потому мы здесь. Первый удар. Головолом нанёс 65 очков повреждений вожаку молодых волков. Второй. Головолом нанёс 34 очка повреждения вожаку молодых волков. Головолом нанёс 44 очка повреждений молодому волку. Головолом нанёс 44 очка повреждений молодому волку. Убегаем. 1 2 3 4 Вожак молодых волков нанёс вам 11 очков повреждений. Тикуши уренил жизнь 131 из 142. Молодой волк нанёс вам 10 очков повреждений. Тикуши уренил жизнь 121 из 142. Молодой волк нанёс вам 10 очков повреждений. Тикуши уренил жизнь 111 из 142. 5 6 7 8 Важаков нанёс вам 11 очков повреждений. Текущий уровень жизни 110 из 142. Молодой волк промахнулся. Молодой волк нанёс вам 9 очков повреждений. Текущий уровень жизни 91 из 142. Настя исцеляет вас на 20 очков. Текущий уровень жизни 111 из 142. Косим головолом нанёс 35 очков повреждений Важаку Молодых Волков. Головолом нанёс 44 очка по гляддзинню молодому волку. Головолом нанёс 42 очка по гляддзинню молодому волку. Рубим самого толстого. Критический удар. Головолом нанёс 57 очков по гляддзинню вожаку молодых волков. Вожак молодых волков убит. Получен опыт. Получен квестовый предмет. Шкура серого отцекра. Настя исцеляет вас на 20 очков. Текущий уровень жизни 131 из 142. Молодой волк нанёс вам 10 очков повреждений. Текущий уровень жизни 121 из 142. Молодой волк нанёс вам 10 очков повреждений. Текущий уровень жизни 111 из 142. Начнёте истегать вас на 20 очков. Текущий уровень жизни 131 из 142. Раз их двое, убегать не буду. Добью без скилов. Молодой волк нанёс вам 9 очков повреждений. Текущий уровень жизни 122 из 142. Молодой волк промахнулся. Настя истекает вам на 20 очков. Текущий уровень жизни 142 из 142. Головолом нанёс 12 очков повреждений молодому волку. Молодой волк убит. Получен опыт. Головолом нанёс 14 очков повреждений молодому волку. Молодой волк убит. Получен опыт. Получим квестовый предмет. Клык серого отсакрата. "Кажись, отмахались", улыбнулся я Насте. "Неплохо получилось", ответила подруга и наклонилась над мерцающими около трупов кучками. "И лут нормальный. С командира четыре медика, с подчинённых по три". "Стесняюсь спросить, а где же они прятали наличку?" усмехнулся я. "Неважно, главное, что деньги не пахнут". Как только напарница подобрала монеты, Мёртвое животное исчезло, а половина меди сразу же дзынькнула в моём рюкзачке. В 30 м слева вижу ещё волков, сообщил я. Тогда в атаку, пока их уложим, первые возродятся, так пока и будем охотиться. Заражение со второй тройкой почти ничем не отличалось от предыдущего. Правда, монет с них выпало всего 9, зато со следующих 12. Минут через 40 апнулась Настя. Ещё спустя полчасика подрос и я. Грат, поздравила меня ночная фурия. Спасибо, ответил я и предложил. Может, немного углубимся в лес? Чую там пожернее волчары. Нет, рано ещё. Хотя бы 13-й уровень возьмём, тогда можно. Но лучше 14-й. Как скажешь. Когда игроки качаются вместе, их левелы постепенно уравниваются. Так случилось и с нами. Сейчас через 2 1/2 мы почти одновременно прочли. Поздравляем. Мы получили новый уровень. Текущий уровень 14. Вот это мы молодцы, похвалила нас Настя. И ни разу не умерли, не втратили ни одного эликсира и заработали по 6 серебренников. О, а клакита уже фул комплект, и шкур 87. Проверил я специальный карманчик котомки, в котором накапливались квестовые предметы. Тогда предлагаю доделать задание, вернуться в деревню, получить награду и переодеться. а также запастись банками со здоровьем для тебя, с маной для меня и уж потом лезть в чащу, посоветовала уже не девочка, а подросток женского пола с начинающими красиво округляться формами. Да и сам я уже выглядел помужественнее. Щетина ещё не росла, но мускулатура уже приятно прощупывалась. А навыки новые когда в следующий раз изучать? На 15-м, потом на 20-м с шагом 5 уровней. Сначала 5 Потом 4 3 2. После 70 на каждом левеле содрал с серых овцекрадов 10 из 13 оставшихся шкур. Я совсем обнаглел и с дуры зацепил сразу две группы волков. Да и отбился бы, если бы не умудрился в процессе тактического отступления наступить сначала на тарандула, потом на змею. И откуда они взялись? Целый день же не было. В общем, погиб я смертью храбрых. Вытащив в могилу только ползучую тварь и обоих вожаков. Настя расправилась с тремя молодыми волчатами и ядовитым восьминогим, но последний серый отомстил за всех. Очнулись мы в центре деревни, потеряв по 10% опыта. Что ж, что антидот не жрал, спросила Настя. В основном от отравления и сдох. Тьфу, блин, забыл про него совсем, сплюнул я. Бывает. Обидно, что тришку ура оставалось. Но зато с них ничего не свалилось. Теперь возвращаться придётся, виновато выдохнул я. Подруга вдруг замерла. Ты чего? сдвинул я брови. В клане проблемы. Срочно надо улетать, коротко пояснила глава Прайда. Не знаю, когда управлюсь, поэтому меня не жди, сам пока побегай. Настя бафнула меня на прощание, извлекла свиток переноса и исчезла. Ну и ладно. В принципе, есть вариант подключиться к Ромео и Джульетте. Они ещё тоже онлайн, но чувствую, буду третьим лишним. Так, сейчас 6:00 вечера. Пока светло, доделаю задание пастуха. Потом посещу торговую лавку и попробую разведать, как там в чаще леса. Если в одиночку справлюсь, добью до 15-го уровня. Затем попрошу стражника показать новые приёмы, и на сегодня достаточно, распланировал я. Но перед тем, снова отправился в лес. купил ещё пяток противоядных листиков, живительных эликов и утолил голод. Безнастин он стопом качаться не получилось. После нескольких троик молодых волков приходилось отсиживаться, но сотню шкур добрал без проблем. Дальше возникла дилемма: возвращаться за кожаными штанами, курткой и ожерельем или разведать, что там дальше за мобы. И если не особо страшные, сразу повысить уровень до 15-го, ведь 20% да по осталось. Победила лень. За двумя волками погонишься сам зайцем станешь. Мудрость, отложившаяся в моей голове спустя несколько минут. На следующей полянке тоже послы серые, но уже по пятера. 15-го левела свита, 16-го вожак, все с приличной агрессией. Другими словами, две стайки санитаров леса, завидя меня, решили, что перед ними вредное недоразумение на теле охраняемой ими территории. от которого срочно нужно избавиться. Бегали волки, кстати, тоже гораздо лучше предшественников. Так что зря я убегал. При смерти игрока с нулевым счётчиком ПК есть 5%-ная вероятность потери 1/20 части от общего количества предметов. По сравнению с сериалом, когда труп могут обобрать до нитки, это сущие мелочи. На вот на больших уровнях лишиться вещи стоимостью в несколько тысяч, а то и сотен тысяч золотых, печальная перспектива. Мне же, кроме синего носорога до да пары рваных, но потенциально крутых ботинок жалеть нечего. Ах, да, ещё же кольцо имели. Его вообще стоило, наверное, оставить на складе. В лесу от щуки толку-то мало, но есть нюансы. Услуга предоставления персональной камеры хранения доступна лишь начиная с 18 уровня, а в старой деревне нет банков. Утешает мысль, что если погибну и что-то выроню, никто из геймеров этого не увидит, и я смогу потом вернуться и поднять потерянное. Нет, не уйти. Хищники сократили расстояние до минимального. Ещё немного, и острые клыки с клацанием сомкнутся на голени. Что ж, помирать так с музыкой. Развернувшись лицом к врагу, я ударил в кучу. Головачом нанёс 30 очков повреждения вот аку взрослых волков. Головалом нанёс 40 очков повреждений взрослому волку. Головалом нанёс 38 очков повреждений взрослому волку. Головалом нанёс 41 очко повреждений взрослому волку. Головалом нанёс 40 очков повреждений взрослому волку. Головалом нанёс 29 очков повреждений вожаку взрослых волков. Головалом нанёс 41 очко повреждений взрослому волку. Головалом нанёс 44 очка повреждений взрослому волку. Галавалон нанёс 43 очка повреждений взрослому волку. Галавалон нанёс 38 очков повреждений взрослому волку. Ага, одним ударом десятирых. Зато и укусят столько же раз. Вожак взрослых волков нанёс вам 16 очков повреждений. Текущий бой в жизни 138 из 154. Взрослый волк нанёс вам 15 очков повреждений. Текущий уровень жизни 123 из 154. Взрослый волк нанёс вам 15 очков повреждения. Текущий уровень жизни 108 из 154. Вожак взрослых волков нанёс вам 16 очков повреждения. Текущий уровень жизни 92 из 154. Повезло. На пасть сразу всем скопом у мобов не получалось, потому что тупые животные мешали друг другу. Ха. Ну тогда ещё повоюем. Вы выпили мало эликсир здоровья. Восстановлено 50 очков жизни. Текущий уровень жизни 142 из 154. После трёх моих выпадов косящим ударом все волчары ещё были живы, а у меня осталось 47 ХП. Печально. Если критов не будет, вторую массовую атаку не выдержу. но выдюжил. Осталось 9 поинтов здоровья, почти труп, зато четвёртым групповым ударом отправил прочь сам сразу семерых волков. Ух, всё больше и больше влюбляюсь в своего синего носорога. Спасибо тебе за него ещё раз, друг Ромео. Я едва успел глотнуть содержимое последней склянки, как единственный оставшийся вожак с парой сообщников снесли мне все 59 хелсов. Осталось ноль, но я не мёртв. Парадокс Или потому что 0 не отрицательное число. А, неважно. Главное, могу сражаться. За 8 секунд отката меня достаточно укусить один раз и всё. Конечно, существует вероятность, что все три зверя промахнутся, но здравый смысл даже не смел на это надеяться. Уж слишком малы шансы. Ладно, тогда подороже продам свою жизнь. Рубящий удар по ближайшему серому Гавалом нанёс 40 очков повреждений взрослому волку. Взрослый волк убит. Получен опыт. Поздравляем. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 15. Получено 6 единиц характеристик. У вас 6,5 единиц характеристик. Ура! После Апа полоска здоровья сразу скакнула до максимума. Боячку взрослых волков нанёс вам 14 очков повреждений. Текущий уровень жизни 152 из 166. Зверь-волк нанёс вам 13 очков повреждений. Текущий уровень жизни 139 из 166. Это уже не страшно. 5, 6, 7, 8. Хрясь, и я победитель. Дрожащими от переизбытка адреналина руками собрал трофеи: две серебряных монеты, 56 медиаков, три хвоста, глаз Череп, пучок серой шерсти и костяной порошок. Хомяк не знал, сколько стоит это богатство, но искренне радовался. Жаба агитировала напасть ещё на одну стаю, вон, за тем деревом, а то если не мы, то кто-то другой поживится с этих монстров. Сорока ожидала выпадения чего-нибудь блестящего, типа серьги или браслета, поэтому немного расстроилась. Умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих. Повёлся я на уговоры зверинца. И только когда накинулся на следующую пятёрку мобов, вспомнил, что у меня нет лечащих зелий. Ну и что теперь делать? Интересно. А щука на суше призывается. Возникла шальная идея, и я немедленно использовал последний заряд кольца Емели. Волки отарапели. Во как? Мобы тоже могут удивляться. Когда из воздуха возникла крупная рыбина и впилась в глотку вожаку. Грыз речной пец слабее, чем в родной стихии. Зато укусав 6, героически принял на себя, чем и обеспечил наше хоть и крохотное, но преимущество. Поверженные хищники на финансах оказались скупы, зато пернатую часть моего характера порадовали. Выпал браслетик на плюс +2 магической защиты. Мелочь, но приятно. Всё, пора домой. Решил я и без оглядки побежал в деревню. Пастух, как я и обещал, обменял шкуру с крыками на ожерелье, добавляющее 15 пунктов к защите от волшебников, и лёгкий кожаный костюм, повышающий мою броню аж на 100 пунктов. А копейщик на вратах заплатил серебряной за модернизацию старых навыков. Касарь 2 теперь захватывал сектор H210°. Дровосек 2 наносил тройной урон. Прода время повторного применения приёма продлили в полтора раза. и один новый скилл. Кровопийца 1. В течение 8 секунд 3% от наносимого повреждения по противнику возвращаются ко мне в виде здоровья. Скромненько. Зато если применить перед косарём и дровосеком, получится самое то. И поскольку этот приём является микробафом для использования, требует капельку маны, 10 пунктов, если быть точным. Откат 5 минут. Конечно, долговато, но дарёному умению в зубы не смотрят. Потом я чуть не купил драгоценный камень для синего носорога. Утром их в лавке не было, а сейчас имелись все, кроме сапфира. Всегда так. Хочу то, чего нет. Но потом подумал и решил не спешить. Всё равно вставляются монеты только гномики-кузнецы, коеих в нашем болоте не водится. Да и колебание между увеличением физической атакой и количеством очков жизни сразу же склонилось в пользу первой характеристики, ограничившейся продажей рогов и копыт. Черепов, хвостов, очей и волосяного покрова я подсчитал казну. Получилось чуть больше тысячи меди или 10 серебренников. Смешно вспомнить, что буквально утром о такой сумме и мечтать не мог. Если так дальше пойдёт, завтра и целый золотой заработаю. В принципе, можно и сегодня, но что-то подустал. Да, лучше снова схожу на форум. 15-й левел уже позволяет отправиться в город. Значит, нужно разузнать, чем там лучше заняться, а потом немного посплю.